Владимир Марков-Бабкин, светлейший царь Марса. Посвящается моей семье. Отдельное спасибо Виталию Сергееву. Глава первая. Утро новой эпохи. Орбиты Земли. Космический челнок заря. 1 марта 2018 года. Благословенная осталась на орбите. Императрица соизволила меня отпустить домой. Что ж, звездолет приняла технической командой, отведут его к верфям Луны, а я могу наконец-то насладиться женой и отдыхом. Я так соскучилась. А уж я как соскучился. Про интрижку с Марфой я, естественно, сообщать жене не стал. Она тоже промолчала, хотя наверняка догадывалась или строила предположение, что мужик столько месяцев в космосе при наличии эффектных женщин на борту может и учудить. Но промолчала хотя возникавшие периодически сбои в системе обслуживания и технические проблемы не могли ее не наводить на мысли и прочие подозрения. Ведь в империи нет личного пространства, все знают все и про всех. Да, никто из простых смертных не может следить за элитой, но для уровня Дианы это не проблема. Ее императорское и княжеское высочество, лунная светлость, светлейшая Диана Александровна, принцесса Липпи, светлейшая Книгиня Лунная, Светлейшая княгиня Ухтомская, светлейшая княгиня Арфнейская, графиня Косяковская, графиня Ольхонская могла решить и не такой вопрос. Хотя даже нам приходилось до браслета прятать губы от сканеров вездесущей охранки. Браслет гасил любой внешний сигнал, электронику и прочие средства обнаружения, сканирования и прочего. Но мало того, что стоил сумасшедших денег даже номинально, так и создавал проблемы. Во-первых, это очень секретный прибор. Во-вторых, это не очень приятная штука, его приходится включать только по необходимости. В-третьих, его невозможно купить ни за какие деньги. В-четвертых, с ним было сложно. Он гасил всю электронику в радиусе трех метров, что в условиях космических атмосферных полетов создавало определенные сложности. «Ты меня любишь?» Усмехаюсь. «Да, радость моя. Очень хочу домой, увидеть детей». Диана потерлась щекой, о мое плечо и доверительно сообщила. «Еще раз мне изменишь, я тебя убью. И не время никогда». Убить она могла вполне реально. Приходилось ей. Нож лицея на ее поясе не даст соврать. У меня такое же, но ведь не в этом вопрос. Где произошла утечка данных? Вроде все почистили. «Солнце, рот закрой». «Ну, началось в деревне утро, а мы еще не приземлились». Представляю, что будет на острове Христа, но только дурак хочет оставить в споре со своей женщиной за собой последнее слово. Спасательную команду придется вызывать прямо на космодром, а самоубийцы я не была а уж после Адюльтера, ну вы поняли. Терра Единство, Ромея, Восточная Африка, Маркизат Русская Джуба, Космодром Царский Берег, Посадочное Поле, 1 марта 2018 года. Наш челнок приземлялся на рассвете по местному времени. Бортовое время на Икаре, на Луне и на всех кораблях космического флота, было стандартным царьградским, а за Уралом время несколько отличается от времени Восточной Африки, так что мы садились прямо во время восхода Солнца. Было романтично. Представляю продолжение разговора с женой. Она кивнула. «О, тебя тут целая делегация встречает? С цветами?» Хмуро улыбаюсь. Хорошо, хоть не с венками. Диана приветственно помахала рукой делегации лучших людей космодрома и всей Африки. Уверена, что они у них хранятся про всякий случай. Киваю. Не сомневаюсь в этом. Меня вывезли на компенсационном кресле, прям, так сказать, в объятия восторженных встречающих. Ходить я пока не мог, так что со всем почетом и уважением меня везли. Даже многочасовые ежедневные занятия на тренажерах звездолета не компенсировали потерю мышечной массы. Да и подрос я на несколько сантиметров за счет растяжения мышц и позвонков. Все придется собирать заново. А впереди еще Марс? Да и Луна не денется никуда? Я ведь лунный, в конце концов, хоть и императорская светлость единства, единственный из лунных. Вру, еще мои дианы и мои дети. Зато жизнь полна событий. Мне в 1917 было скучнее. Водить дикую кавалерийскую дивизию на вражеские пулеметы в безумной яростной атаке лавы, конечно, интересно. Но разве это сравнится с безумной экспедицией на межзвездный астероид Торфней? Или с банальной стыковкой звездолета Благословенная с орбитальным городом Икар? А тут еще Марс. Как бы моя милая августейшая сестрица меня еще не отправила на Юпитер. Флаг установить на его газообразную поверхность, объявить планету со спутниками, владениями короны. Шучу, но с нее останется. Царственная троюрная сестра еще та затенится. Подложила под наследника престола графиню, чтобы он влюбился и отказался отправ на престол единства и всей Терры. Вселенной в придачу. А почти невесту цесаревича Владимира, наследную принцессу Великой Шотландии, Эбигейл, пристроила к своему среднему сыну Александру который, вероятно, унаследует Терру и Луну. И Марс заодно. А Эби умница и красавица. Кровь Михаила Великого и Марии Благословенной текла в ней не зря. Игры короны престолов. Вовк пусть ковыркается со своей новой пассией. Ведь если запустить проблему, то придется решать хирургическим вмешательством типа термоядерного удара. А Мария II убеждена, что ее старший сын не вытянет империю. Зачем доводить до греха? Потому Саша. И Эбби. А тем временем меня таки встретили, встречающие. Диану практически завалили цветами. Мне нельзя. Организм ослаблен месяцами на благословенное, да и запретил я это делать. Считаю это плохой приметой. Мужчинам цветы полагаются только на могилу, а я пока не спешу. Встречала вся честная компания. От руководителя космодрома, до с короля Римской Африки. Не поленился же прилететь. Протокол не требовал. Но Игры Короны Престолов. Тоже ведь мой родственник. Благословенная Мария была в девичестве итальянской принцессы Иоландой Савойской. Поэтому принц Микеле Савойский не мог не встретить второго пилота звездолеты Благословенные, Я ведь на землю вернулся первым из экипажа, к тому же родня. Надо засвидетельствовать свое почтение и сняться на моем фоне. Дела у него в Африке шли не очень, так что репортаж со мной ему не повредит. О, а вот и мой местный папаша, суверенный великий князь Сия-Луны. Привет, отец. Привет, сын. Я прям скучаю уже по глубокому космосу. А вот по 1917 году не скучаю. Терра единство Звездный. Центр подготовки космонавтов. 31 марта 2018 года. Реабилитация шла непросто. Да, я уже ходил, но все заново и по-честному, без дураков. Повторение мать учения, так говорят. Ну и что, что я был в космосе десятки раз и пилотировал звездолет? Навык теряется, скорость реакции снижается, да и выносливость организма за столько месяцев полета к астероиду, а потом обратно, тоже не прибавляет. После месяцев невесомости межпланетного пространства, которое никак не защищено магнитным полем Земли, мой организм требовал полной проверки и техобслуживания, «Ведь мне еще на Марс лететь?» «Зачем мне на Марс?» «Чисто погулять. Потому что я Романов, а Романовы в этой версии империи всегда первые, со знаменем в руках. Иначе в чем смысл существования императорской фамилии и трона в целом? Раздавать ценные указания? Так я не император, чего мне их кому-то раздавать? Своих дел выше крыши?» «А если серьезно, Маша-2 спешила». Ситуация оставалась сложной, впечатление от нашего триумфального полета к астероиду Арфней уже исчерпалось. Каналы новостей приходилось забивать всякой ерундой, в том числе и репортажами о предстоящей миссии на Марс и ее подготовке. Нужен был эпохальный триумф. Причем не просто воткнуть флаг, сделать фоточки и улететь. Маша обязательно хотела основать там реальное поселение и объявить Марс территорией единства и еще одним бриллиантом в своей императорской короне. А потом прикрыть орбитальным флотом и базами на поверхности Марса. А для этого нужен был постоянный город на планете и налаженная логистика по поставкам Земли, а также местное обеспечение и производство. Светлейший. Процедура окончена на сегодня. Можете отдыхать. В приемном отделении в комнате отдыха вас ожидает государня. Интересное кино с чего императрица приперлась в подмосковье с обожаемого ею острова в мраморном море ну делать нечего киваю иду в комнате отдыха действительно сидела в кресле императрицы пила чай с крендельками она поднялась с кресла мне навстречу мы чмокнулись привет братик привет сестренка какими судьбами в наши скромные края улыбка люблю ее улыбку Иной раз она так умеет улыбаться, что жилы стынут. Хищно. И тогда прячьтесь все. Но сегодня улыбка была спокойной. Значит, не по мою душу. А зачем? Привезла мне высочайшее дозволение управлять мотоциклом. Обойдешься. Как тебя убить, я выберу сама. Вздыхаю. И опять облом. А чего тогда явилась? Императрица усмехнулась. Я иногда хочу тебя зарезать лично. Или отрезать твой болтливый язык. Она погладила рукоять ножа лице на своем предплечье. «Ой — Ой-ой, держите семеро. Рад тебя видеть. — Взаимно. Как реабилитация. — А что, завтра на Марс? Я заведу будильник. — Умничаешь? Ты же не говоришь ничего. Кто-то должен воздух сотрясать. Так что? Кому-то, многим, покажется странным такой формат разговора с императрицей и Но, во-первых, мы были близкими родственниками, Во-вторых, наши взаимные подколки были искренними и циничными. В-третьих, мы были ровесниками, хотя мне тут всего 19 лет, но по факту да, были ровесниками. Я даже и того, был старше ее. Что такое ее-42 по сравнению с моими? К тому же я прожил две жизни, а она только одну, да и были мы двумя из трех посвященных в тайну, тайну за одно упоминание о возможном существовании которой взрываются космические корабли тонут на рыбалке люди и летят в дерево автомобили. На полном ходу. Главную тайну этого мира знают только трое. Всегда. Братик хотел увидеть. Посмотрела. Ладно, давай серьезно. Прогуляемся? Погода хорошая. Снег тает. Воздух в Подмосковье сейчас просто чудесный. Я покосился на ее руку. Браслет светится. То есть поле подавления включено. Кто бы сомневался. Ну, давай пройдемся. Ведите меня, моя загадочная госпожа. И галантно целую ее ручку, рядом со светящимся браслетом подавления. Уже в парке Маша-2 сообщила. «Из хороших новостей ты полетишь на Марс». «Очень смешно. Кто мог подумать, а плохие новости какие?» «Полет состоится на два года раньше запланированного». «Еще смешнее. На метле? У нас недостроен звездолет. Михаил Великий еще на лунных стапелях в доках». В ближайшие месяцы благословенную восстановят. Я обалдел, посмотрел на сестру. Ты издеваешься? Благословенна не предназначены для полетов на Марс. Это же совершенно иная миссия. Там нет ни условий, ни оборудования для такой миссии. Я там прожил почти год. Надо, братик, надо. Да с таким же успехом можно на Юпитер полететь. Тивок. Можно и на Юпитер, и даже на Солнце, но надо на Марс. Империя требует жертв? Да, так надо. Зачем? Южноамериканцы спешно готовят свою программу. Точно неизвестно, вроде на Луну, но компоненты корабля слишком велики. От Луны мы их отгоним, а вот Марс им вполне по плечу, даже если билет в один конец. А как ты знаешь, претендовать на права на космическое тело может только государство, чей человек лично установил флаг на поверхности этого тела. Механоиды тут не в тему. Это просто исследование. А вот человек с флагом дает право государству о чем-то заявлять. Я не могу отдать Марс бразильцам и аргентинцам с чилийцами. Они спешат. Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Это гибель. Не готов корабль, нет обеспечения, мы не сможем развернуть там базу. Империи нужен этот полет, прости. «Терра единство Звездный центр подготовки космонавтов. 31 марта 2018 года. Как думаешь, мне погоны не жмут и титулы заодно? В гробу я видала все эти титулы. Про погоны спорить не буду. Я понимаю. Честь. Сама офицер. Но она же бросает тебя на смерть. У тебя двое детей. Почему именно ты? Диана кусала свои прекрасные губы. По щекам ее текли слезы. Всхлипывать не всхлипывала, но была на грани. А почему именно Вася или Ваня должны? Я Романов, меня готовили к полету. Не только ведь тебя, будь оно все проклято. Я не хочу так жить, миссия должна быть иной, база, а тут... Все-таки она заревела. Что мне надо было ей сказать? Да что я вообще мог сказать? Прочесть долг и нашу историческую миссию? К чему это сейчас? Все она знает и понимает. Солнышко, я пока здесь, полет через год разберемся. Она, она! Я включил свой браслет. То, что будущие слова услышит Маша, я не сильно боялся, свои люди разберемся, а вот то, что это услышат лишние уши, меня сильно напрягало. Охранка очень любит совать нос не в свои дела, даже если делу нельзя было дать официальный ход, то происходили утечки в прессу, на основании которых возбуждались уголовные дела. А вопрос не шуточный. Закон об оскорблении величия предусматривал многое, в том числе и лишение титулов, чинов, званий, имущества, ссылку всей семьи, даже смертную казнь. И даже Маша может оказаться бессильна против общественного возмущения. — Тихо, малыш, тихо. Ты умный у меня. Все понимаешь, правда? Диана кивнула, продолжая реветь.